Дальнейшую пару часов рядовой Спрюс запомнил с трудом. Он находился в таком оглушении, не понимая, что происходит и зачем им это все говорят. У них не было тетради или блокнотов, чтобы попытаться хотя бы записать сказанное. Да и авторучек или карандашей было тоже всего три или четыре штуки на весь взвод. У самого Мэтью карандаш был. Но многие считали, что если не надо писать письмо, то он ни к чему. В памяти отложились разве что отдельные куски из произносимого капитаном непрекращающегося монолога. Иногда достаточно большие, иногда маленькие, на две-три фразы. Импровизированный противоепритный костюм сделать сравнительно просто: мелко строгаешь ножом несколько кусков дешевого мыла в растительное масло. Перемешиваешь и пропитываешь этой дрянью самую плотную и непродуваемую куртку или робу, какая найдется. Такая может держать и прит минут 20, если повезет. Когда течет снаряженный притом авиационно 50-фунтовая бомба, ее скатывают в траншею и выжигают керосином. 125 галлонов керосина – на 500-фунтовую бомбу, и это при том, что и при в ней вовсе не 500 фунтов по весу, а второе меньше. Ни один из произносимых капитаном терминов Мэтью не запомнил. У него создалось такое впечатление, что и говорил капитан вовсе не с ними, сам с собой. Он перестал задавать вопросы, почти перестал менять интонации голоса, и совсем перестал интересоваться, все ли они поняли. Сумев осторожно поглядеть по сторонам, Мэтью убедился, что и остальные тоже почти ничего не понимают, а просто сидят, изображая на лицах внимание и ровно глядя в пространство перед собой, иногда слегка кивая. Демонстрируя, будто стараются поглубже воспринять очередное сказанное сумасшедшим капитаном слово. То, что это сумасшедший, Мэтью понял часу к третьему непрерывной лекции. Ему не было страшно. Рядом находились два с половиной десятка знакомых солдат, у каждого из которых между колен или прислоненным к стулу стояло оружие. У большинства это были автоматические винтовки. У него самого старая, тяжелая, но надежная снайперка. Но в то же время дышать в одной комнате с этим человеком неожиданно оказалось тяжело. В итоге взвод освободил от психа их же собственный командир, вдруг осознавший, что никто так и не позаботился о том, что солдат надо кормить. При его появлении капитан прервал так и не прекращающийся рассказ о боевых отравляющих веществах, особенностях их индивидуального и комбинированного применения и методах защиты и дезактивации. Он посмотрел на вошедшего и поприветствовавшего его олуха с отсутствующим выражением на лице и просто замолчал, оборвав себя на полуслове и ничем не проявив, что видит лейтенанта. Тот, вытянувшись, простоял еще с полминуты, прежде чем нашел в себе силы объяснить, что ему надо. — Если вы не закончили, то я зайду позже. Немедленно присовокупил он к своей фразе, но капитан неторопливо покачал головой и все так же, не меняя позы и глядя куда-то вперед, пробормотал. — Нет, хватит с них. — Взвод! — скомандовал лейтенант. Уже стоящие с оружием к ноге солдаты — сделали равнение на командира. Явно пришедший в себя капитан, блеск из его глаз вдруг исчез. За считанные секунды снова превратился в нормального, уверенного в себе офицера. Попрощавшись с солдатами какой-то простой шуткой, напомнив им, что успех войны зависит от стойкости и подготовки каждого из них. И простыми словами, выразив уверенность в победном исходе, Он кивнул лейтенанту и ушел, ступая тяжело и твердо, как любой человек, долго сидевший или стоявший в одной и той же позе. Командир взвода посторонился, предкрыв ему дверь, и тут же занялся делом. То ли на него благотворно повлияло нахождение в штабе, то ли он просто очень торопился поразвлечься, пока его не услали обратно. Но обед в взводу был организован очень быстро. Правда, кормежка в итоге оказалась почти такой же гнусной, как и дома, на обжитых позициях. Разве что порошковое картофельное пюре оказалось не пересоленным, а неожиданно и необъяснимо переперченным. Но на это никто уже не обратил внимания. Говорить никому почему-то не хотелось, и ели солдаты молча, только изредка обмениваясь равнодушными, малозначащими замечаниями по поводу еды. После обеда лейтенант куда-то пропал, и солдаты болтались без дела минут сорок, пока он, наконец, не появился. Демонстрируя заботу, командир взвода попытался порадовать их тем, что больше никаких занятий не предвидится. Предложил подождать его еще немного и снова исчез». Переглянувшись, человек 10 из взвода почти синхронно потянулись в карманы за сигаретами. Джексон, пожав плечами, достал из занадорванного сверху наплечного шеврона голова индейца на фоне белой звезды, вписанной в черный щит, единственную на весь взвод зажигалку, дорогую зиппо, украшенную малевой ленточкой бронзовой звезды. «Удивительно, да?» — сказал он Мэтью когда тот наклонился над его сложенными домиком ладонями со своей сигаретой. «Да», — сразу ответил снайпер, даже не удивившись, что Харек заговорил именно с ним. Почему-то сегодня это показалось ему совершенно нормальным. Не снял нормативы по одеванию противогаза на себя и раненого, не показал ни одного плаката по теме, не заставил сдавать никакого зачета, Или хоть ответить на пару вопросов по сказанному, ну, чтобы проверить, действительно мы слушали или балду валяли. Заметил, как он говорил, спросил Мэтью вместо ответа, на эти все равно не обращенные никому вопросы. И еще бы. Несколько человек, прислушивающихся к их разговору, молча кивнули. Все без исключения сверху вниз. Догадливым был не он один. Произошедшее действительно запомнили почти все. Остаток этого дня прошел без каких-то либо новых происшествий. Во всяком случае, без чего-то, что не укладывалось бы в местное понятие нормы. Ретерант появился еще минут через тридцать, очень довольный. Бездельничание солдат уже начало обращать на себя неодобрительное внимание проходящих мимо офицеров. В штабе полка их неожиданно казалось больше, чем имелось в паре находившихся на позиции батальонов. Поэтому нехорошее, оценивающее внимание, повисшее в воздухе, было взаимным. Построив своих солдат, лейтенант приказал двигаться. Взвод вернулся назад той же дорогой, причем последние две мили командир заставил их бежать и даже побежал рядом. Возможно, лейтенант просто замерз и пытался таким образом согреться, но некоторые пришли к выводу, что он выслуживается перед командиром батальона и командиром своей роты, могущими увидеть их, бегущий в полном порядке и в отличном темпе взвод со своих холмов. Дома солдаты взвода не слишком распространялись о произошедшем. У всех осталось ощущение, будто их обманули. А ведь еще Марк Твен отлично писал, что чувствует человек, когда у него есть возможность быть обманутым не одному. — Еда хреновая. Стоило-то столько не разговаривать в занятии. Ну, сами увидите. Буркнул Мэтью, подошедшему к нему уже от кого-то другого солдату из второго взвода располагавшегося в блиндаже, ну, всего ярдах в двухстах от их собственного. Дай поспать, будь человеком, ладно? На следующий день, пользуясь относительной свободой, которую ему давала должность снайпера роты, а вдобавок, заручившись разрешением ее командира и прилагающимся к этому документам, Мэтью в одиночку снова проделал весь путь до штаба полка. Там он провел четыре с лишним часа в оружейной мастерской, отлаживая механику винтовки вдвоем с замасленным оружейным мастером. Мастер отличался удивительно тихим для его профессии голосом и огромными пышными усами, вызывавшими воспоминания о портретах времен американо-испанской или американо-мексиканской войн прошлого века. Поразмышляв, Мэтью решил ни о чем не спрашивать у людей, находящихся близко к штабу, а вместо этого понаблюдать самому. Не слишком напряженная работа, которой утруждал себя оружейник, вполне такое позволяла».